Глава двадцать восьмая На следующее утро Роза проснулась рано и сразу вспомнила, где находится. Вспомнила и то, как вчера вечером Миша проводил ее до дверей комнаты и тут же ушел. Чуть позднее она расслышала, как он спускается по лестнице. Она выглянула в окно в теплую темноту, но не увидала ничего. Лишь на миг вдалеке блеснули, выхватив из чернотыря от деревьев, огни автомобильных фар. После этого радуясь одиночеству, она уснула. Сейчас она бодро поднялась с постели и широко распахнула ставни. За окном всё изменилось. Море стало бледным, почти бесцветным хранилищем текучего света. Морской простор сливался с небесным вдоль линии горизонта белёсым, но чем ближе к зениту, тем сильнее насыщенявшимся трепещущей голубизной. То здесь, то там, вдали, словно подвешенные между небом и землёй, белели маленькие шлюпки под треугольными парусами. Какое-то время Роза вглядывалась в это громадное пространство света, потом взглянула на возвышающиеся слевы и справа холмы, и теперь при солнечном свете разглядела и крупные камни, и пустоты, и цепляющиеся за каменистую почву искривлённые деревца. Под её окном по склону тёк извилистым руслом неширокий ручеёк. Не тот ли, что вытекает из каменного саркофага? А где-то далеко внизу он наверняка моет ступени. Этот день определит мою судьбу, сказала себе Роза. Сказала без всякого страха и трепета. Сегодня мне уже не надо будет бороться, ведь моя судьба уже решена. Сегодня всего лишь откроется то, что уже есть. И ждать оглашения нужно спокойно, не зажмуривая глаза. Роза отошла, оставив окно широко открытым. Утренние тени растекались по каменному полу как вода. Она поспешно начала одеваться и уже заканчивала, когда в комнату вошла Мария и о чём-то заговорила. Роза довольно слабо знала итальянский язык, но всё же смогла уловить смысл речи. Хозяин спустился к морю и будет рад, если синьорина придёт к нему туда после завтрака. Как это на него похоже, подумала Роза. В большой столовой она присела за стол недалеко от дверей, из которых яркий свет падал на её лицо и грудь. Ещё немного, и она выйдет на террасу и, глянув вниз, посмотрит, есть ли Миша на пляже. А потом начнёт спускаться по ступенькам, спускаться медленно и по пути пройдёт по ручейку. А ещё через несколько минут Роза чувствовала, что дышит всё медленнее, всё глубже. Словно все ее существо постепенно усмирялось. Сердце постукивало тихо и неспешно. Она чувствовала, бесконечный покой не сходит на нее, как некая благодать. Она выпила кофе. Есть совсем не хотелось. Вернулась к себе в комнату и вновь причесала волосы, очень старательно. Потом прошла через столовую и, отворив дверь, и уже собиралась выйти на террасу. И тут кто-то позвал ее. «Мисс Кипп». Она быстро повернула голову. На другом конце террасы у самой стены стоял Кальвин Блик. Как только он исчез вчера, она тут же забыла о нём. А теперь увидев, похолодела от предчувствия какой-то беды. Роза, не двигаясь с места, смотрела на него, и сердце колотилось как безумное. Она молчала. Кальвин направился к ней, ведя пальцем по стене. Могу ли я переговорить с вами, спросил он. Роза повернулась, зашуршав каблуками по гравию, кивнула и отступила в полумрак комнаты. Что-то было в голосе Кальвина такое, от чего её сердце вдруг испуганно сжалось. Она пододвинула стул к дверям и села. Кальвин остановился рядом с ней, потом прошёл в глубину комнаты. Завтрак, предназначенный для Розы, нетронутый, стоял на столе. Кальвин налил себе полную чашку тёплого молока и выпил всё до капли. при этом как-то по рыбе шевеля языком. Потом, опершись одной рукой на стол, он повернулся к Розе. Ей показалось, он взволнован. Таким Кальвина Блика раньше ей видеть не приходилось. Она внимательно смотрела на него. «Я понимаю, мисс Кипп», — сказал Кальвин, — «что это серьезный момент в вашей жизни». «Не слушай», — шепнул ей кто-то на ухо. «Беги, пока не поздно!» мычись во весь дух туда вниз по ступенькам, но какая-то сила приковала её к месту. Я считаю, продолжил Кальвин, в такие минуты надо иметь насколько возможно все факты перед собой. Он говорил размеренно, словно заранее отрепетированную речь. Вы спросите и совершенно обоснованно, каковы же эти все факты? Отвечу сразу, не удостоен чести знать. Я лишь постараюсь помочь вам разобраться в одном-двух маленьких пунктиках. Однако не знаю, повлияет ли это на то, как вы сами увидите ситуацию. Вы вовсе не собираетесь мне помочь, с дрожью в голосе возразила Роза. Она понимала, на карту поставлено что-то очень важное. И перестаньте наконец изворачиваться. Как вам будет угодно, произнёс Кальвин. В сущности, моё умонастроение в этом деле никакой роли не играет. просто в виду того, что вы собираетесь делать дальше, считаю своим долгом кое-начто открыть вам глаза. Может, он и в самом деле хочет помочь, подумала Роза. Она ждала, держась рукой за сердце. "Я вас слушаю", откликнулась она. "Но что всё останется между нами, не обещаю". "А это и ни к чему", усмехнулся Кальвин. И Роза тут же узнала в нём прежнего блика. Первое и без всяких комментариев. Вот это Он вытащил из кармана какой-то листочек и протянул Розе. Поднеся бумажку к свету, Роза увидела, что это фото, на котором она была с братьями Елисеевичами. От потрясения она на миг словно ослепла и уронилась с ним и кнапл. Кальвин спокойно поднял и вновь отдал ей. "Благодарю", механически сказала Роза и положила фото на стол. "Ну да", пробормотала она. "Та вспышка света, как же я не догадалась. И кто же снимал?" Я, ответил Кальвин. Уже несколько минут он неотрывно глядел в пол. Вот как, Роза сокрушённо покачала головой. А он видел? У меня нет от него секретов. Он видел, повторила Роза. Да, сообщил Кальвин. Он же мне и приказал снять. Теперь он смотрел прямо Розе в глаза с каким-то задором. Я вам не верю, с тихой улыбкой, словно скорбь о ком-то, отозвалась Роза. «В вашей семье сплошные упрямцы», — заметил Кальвин. Он начал ходить туда-сюда по ту сторону стола, будто собирался пуститься в танец. «Но этот жалкий снимочек помог провернуть массу работы», — бодро воскликнул он. Улыбка на губах Розы совсем погасла. «Вы показали фото Хантеру?» — спустя мгновение спросила она. Подняв и опустив брови, Кальвин кивнул. «Хантер очень не хотел, чтобы некто увидел это фото». Значит, вы не только пытались шантажировать меня одной историей, а хантера противоположной, но ещё и имеете дерзость в этом признаваться, поразительно. Именно, именно, горячо подтвердил Кальвин. Он не мог устоять на месте. Да, да, он как будто готов был пуститься в пляс от восторга. Роза прижала ладонь к албу. Это невозможно. Но «Ну почему же невозможно? вскричал Кальвин. Ведь правды, одной какой-то правды, её ведь нет. И символы мы наделяем значением исключительно в соответствии с нашими глубочайшими желаниями. Так уж мы люди устроены. Реальность это шифр со многими разгадками, и каждый из них оправдан. "Что это вы так разоткровенничались?" поглядела на него Роза. "Смотрите, растеряете могущество". "Могущество?" мгновенно подхватил Кальвин. Думаете, эти механические изобретения и есть могущество? Я вам и вашему брату зла не причинил, а как раз наоборот. Именно я вооружил вас пусть смешным, но все же поводом для того, чтобы вы смогли действовать, как вам хочется. Истина лежит глубже, глубже, и всегда было так, он говорил с энтузиазмом, перегибаясь к ней через стол. Да вы сумасшедший, прикричала Роза, я вам не верю, и в любом случае все это чушь. Не могу понять, почему вы считаете, что людям недоступна правда? Закрыв лицо руками, она всё же чувствовала на себе острый взгляд Кальвина, будто лезвием проникающий в неё, ищущий слабое место. И это всё, что вы собирались сказать? спросила она. Голос у неё начинал дрожать. О нет, ответил Кальвин. Спокойствие возвращалось к нему. Теперь он стал похож на элегантного предупредительного ведущего. какой-то по-прежнему загадочной игры. О нет, это была всего лишь увертюра. Я хотел погрузить вас в нужное, так сказать, настроение. Хорошо, согласимся, что прежнее не имеет значения, ведь в мою задачу, дорогая моя мисс Кип, входит просто довести до вашего сведения несколько небольших фактов. Затевать дискуссию, в чем-то убеждать, не мое дело. Итак, теперь, с вашего разрешения, перейдем к факту номер два. Он извлёк из кармана пальто экземпляр Evening News, аккуратно развернул его и положил на стол перед Розой. На первой странице было сообщение о самоубийстве Нины. Роза пододвинула газету к себе. "Я не знала об этом", проговорила она. Гибель Нины, газета истолковывала в свете поднятого недавно вопроса о положении определённой категории эмигрантов, к числу которых очевидно принадлежала погибшая. "Весьма печально, не так ли?" признёс Кальвин. От счастья роди сам у себя розе именно сейчас нужно было увидеть его лицо. Но напрасно она подняла глаза, слёзы застилали всё. Но власти ей бы ничего не сделали, сумела она выговорить сквозь слёзы. В том-то и суть трагедии, сказал Кальвин. Конечно, ничего бы ей не сделали, в конце концов это же Англия. Вспомните королеву из Алисы, головы-то у всех остались целые. Напишут в Times в парламент, никто из иммигрантов не будет выслан. Но ну, один-два, чувствующие за собой какую-то вину, возможно, и скроются, но у остальных не будет никаких неприятностей. И Униин и всё обошлось бы, просто предложили бы оформить ряд новых документов, и кто-то должен был ей всё это объяснить. Но кто знал, что она пойдёт на такое? Утирая слёзы тыльной стороной ладони, откликнулась Роза: Она жила в таком одиночестве, заметил Кальвин, в ужаснейшем, и в любом случае была близка к отчаянию. Говоря это, он наклонился к ней и произносил слова ясно и отчётливо. Кто-то должен был объяснить положение дел. Кто-то понимающий ситуацию. А так вот, всеми заброшенная, она и решилась. Хватит, крикнула Роза. Вы своего добились. Она встала и вышла на террасу. Теплота утра тут же приняла её в свои золотые объятия. Но это прикосновение не утешило её, как не может обрадовать вкус еды после смерти. Какое-то время она стояла неподвижно. Кальвин подошёл и остановился у неё за спиной. От этой близости она поёжилась и отошла подальше. "Почему Миша не убил вас много лет назад?" спросила Роза. "Миша убил меня много лет назад", тихо отозвался Кальвин. Роза прижалась к каменным поручням и с удивлением обнаружила, что бескрайнее сияющее море никуда не делось, лишь стало чуть ярче от наполнявшегося синевой утреннего неба. Она посмотрела туда, где был пляж. «Вы видите его?» — в полголоса спросил Кальвин. «Нет», — ответила Роза. «Возьмите это», — произнес Кальвин, и в руках у него оказался бинокль. Поглядев в окуляр, он навел резкость и протянул бинокль Розе. «Там», — указал Кальвин. сидит совершенно неподвижно, поэтому его трудно заметить. Роза подняла бинокль к глазам. В поле зрения совсем близко появился участок пляжа, ослепительно белый песок, маленькие волны ласкали жут берег. Роза медленно перемещала бинокль и вдруг увидела Мишу. Он сидел на песке босой, подвернув штанины до колен, прижав подошву к подошве, словно ладони соединённых в молитве рук. Миша смотрел в сторону горизонта. От волнения Роза опустила бинокль. Когда она вновь отоскала его, он уже стоял окунув ступни в воду. Потом наклонился, поднял что-то, кажется, это была морская звезда, рассмотрел и забросил далеко в море. Повернулся и взгляд его встретился с взглядом Розы. Она вздрогнула и вернула бинокль Кальвину. Нет никаких сомнений, Миша способен заглянуть ей прямо в лицо, прямо в душу. А может, он всё знает? Может, это всё им задумано? На миг, всего лишь на миг, промелькнуло в её мозгу. Он нас видит, крикнул Кальвин. Он машет нам. Иблик, что был у сил, замахал рукой. Машите, велел он Розе. Не то он решит, что что-то случилось. Роза послушно помахала. Теперь она видела крохотная фигурка там, далеко внизу, тоже размахивает руками. Обернувшись, она увидела, что Кальвин смотрит вниз с насторожённым хищным выражением. "А вы отлично умеете охранять свою собственность", сказала Роза. Она прошла по террасе к дверям и чуть не споткнувшись, вошла в комнату. "Куда вы идёте?", бросил ей вслед Кальвин, собрав чемодан. "Я велю Лючо сопроводить вас". Когда через несколько минут Роза вышла с чемоданом, автомобиль уже ждал во дворе. Сын Марии Лючо сидел за рулём. Он отвезёт вас на станцию, сказал Кальвин. Поезд до Неаполя меньше чем через полчаса. Кальвин распахнул дверцу автомобиля. Когда Роза уже собиралась внутрь, он придержал её за руку. Не пытаясь освободиться, она смотрела на него. Странно, заметила она. Раньше я всегда чувствовала, что приближаюсь к нему или удаляясь, я всё равно исполняю его волю. Выходит, я заблуждалась, это всё была иллюзия. Кто знает, ответил Кальвин. Возможно, именно сейчас, в тот момент, когда вы должны так думать. "С сожалею. Что вы будете делать?" спросила Роза. "Всё зависит от того, что будет делать он", ответил Калвин и хотел поцеловать её руку, но она забрала её и скрылась в машине. Густые облака пыли поднялись вокруг колёс, когда автомобиль поехал по дороге. Покуда пыль осела, автомобиль успел исчезнуть из поля зрения. И звук мотора постепенно замер в неподвижном, наклонно сходящемся к морю пейзаже. Кальвин Блик подождал, пока звук окончательно стихнет, потом повернулся, стремительно пересек комнаты, выбежал на террасу и едва ли не в припрыжку спустился по ступенькам.